Глава 11 «Похоже, дело дрянь». Буркнул Джеймс, подставив мне локоть, но я от него отмахнулась. «Сейчас не время чинно прогуливаться под ручку по аллеям парка. Нужно улепётывать и как можно быстрее, иначе тут скоро будет вся банда флота. И стоило только мне об этом подумать, как со стороны моста появилась группа здоровенных мужчин». «Плохо дело. Ой, плохо. Я все таки прильнула к герцогу и прошептала, чтобы он шел нарочито медленно. Если члены гильдии уже здесь, единственное, что нам остается, это изображать из себя парочку». «Твои друзья, надо полагать». Я почувствовала, как рука Джеймса напряглась. Взгляд его был направлен прямо на мужчин. «Не смотрите так пристально», — прошептала я. «И вообще говорите на отвлечённые темы. Не привлекайте внимания». «Сегодня будет прием. Внезапно загорлопанил Ярборо. Я чуть нападал платье и не наступила от неожиданности. Было бы, конечно, здорово, если бы я, потеряв равновесие, распласталась на земле. «Ах, миледи!» — не останавливался Джеймс. «Вы бы знали, как они мне наскучили!» Ярборо переигрывал, к тому же неуклюже. «Ну и кто он после этого?» «Идиот! Однако люди флота прошли стороной, даже взглядом нас не удостоили. Но я знала, что выдыхать было еще рано. Так как, переступив через мост, мы оказались на рыночной площади, а это были угодья Саймона флота, и тут нужно держать ухо востро». «Зачем вы заорали?» Недовольно прошипела я, больно ударив Джеймса в бок. Тот громко ойкнул и скривился. «Ну, ведь сработало!» «Говорите тише, пожалуйста. Тут у каждой лавки есть уши. Да будет себе!» Те амбалы остались далеко позади. Давай лучше зайдем куда-нибудь и перекусим. Никаких перекусов, пока мы здесь. Я же вам сказала, что на рынке... Но Джеймс даже слушать не стал. Поджав мою ладонь, он совершенно не церемонясь потащил меня в ближайшую местную пивнушку. Выбор заведения мне очень не понравился. но ну, прям очень. Однако Ярборо открыл дверь и отпираться, а тем более бежать, было уже поздно. Как только мы зашли, на нас тут же уставились несколько десятков пар глаз. Кого-то из них я знала, и очень хорошо. Кому-то перешла дорогу, но, находясь под защитой флота, меня не трогали, а сейчас, ох... Сердце сжалось в дурном предчувствии. Слишком уж жутко было тут находиться. От полного провала и краха нас отделяла лишь тонкая сетчатая ткань. А если сюда явится сам Саймон флот, что тогда делать? Он меня точно узнает, даже под вуалью. — Принесите, пожалуйста, две кружки темного, прокричал Ярборо. Я зажмурилась от непреодолимой тупости и беспечности моего спутника. Нет, если сегодня все же нам удастся уйти отсюда живыми и невредимыми, то я точно убью этого кретина». «Что с тобой?» — спокойным и непринужденным тоном произнес Джеймс. Слава богу, сейчас ему хватило ума не кричать на всю округу. Я открыла глаза и выдохнула, и, не ответив на его вопрос, направилась к самому дальнему столу. «Тебе что-то не устраивает?» — не отставал Джеймс. «На первый взгляд, вполне приличное заведение». «Это только на первый взгляд оно приличное». Едва слышно проговорил я. «Вы хоть знаете, что это за место и кто тут бывает?» «Ну, и кто?» Устало и наигранно простодушно отозвался герцог. Однако ответить я не успела. Дверь заведения, в котором по обыкновению собирались члены гильдии воров, отворилась, и на пороге возник тот кого я очень боялась увидеть. Саймон Флот обвел всех присутствующих цепким изучающим взглядом, после чего улыбнулся и вальяжно направился на свое излюбленное место. Я прекрасно знала, что обращать внимание на него было очень опасно, однако я не выдержала, посмотрев в удутловатое, испечренное множеством небольших шрамов лицо. Взгляд скользнул к шее, потом ниже. В горле тут же пересохло, а в животе скрутился тугой узел. Нет, быть не может. Как? Сердце рухнуло куда-то вниз и забилось в истерике. Стало непреодолимо трудно дышать. Грудь словно сковали железными обручами. Я вновь посмотрела на флота, сомнений не было. На его груди поблескивал и переливался амулет. Мой амулет! Дело, как выразился мой спутник, действительно дрянь. Под тяжестью собственной беспомощности я рухнула на стул. Значит, все же потеряла его в парке. Это объясняет то, что в закопанной мной ямке вместо денег нашлась сигналка. Видимо, и амулет был там же. Вот же пропасть!» — выругалась про себя. Жав ладони в кулаки, уже собралась ударить по столу, но вовремя сдержалась. «Нет-нет-нет. Сейчас необходимо мыслить благоразумно, иначе уровень идиотизма на квадратный метр будет превышен». Я бросила взгляд на герцога, который безмятежно потягивал принесённое подавальщице пиво и поежилась. «Так кто тут бывает?» Сделав очередной глоток пенного напитка, поинтересовался Джеймс. «Никто!» — буркнула я. «Уже слишком поздно что-то объяснять. Да и не слушаете вы ни черта! Приволокли в самое известное место Эшфора. Весь город знает, что тут обитает банда Саймона Флота. Простые горожане за несколько километров обходят данное заведение, а вы принесите темного!» После произнесенных мной слов Джеймс поперхнулся. «Громче, чем следовало!» «И что будем делать?» Сдерживая судорожный кашель, процедил сквозь зубы герцог. «Я со всей бандой не справлюсь». «Ха! Он еще и драться хочет? Да тут дюжина головорезов, если не больше. К тому же и маг присутствует». «Ничего не будем делать», — высказалась я. «Сидите спокойно и пейте. Как выпьете, так же спокойно встаем и уходим. Будем надеяться, что никто к нам не прицепится». «А что потом? Ты говорила, что нужно заглянуть в комнату». «Уже незачем. Я нашла то, что искала. Правда, не там, где думала». Саймон Флот сидел на своем месте и, слава богу, никакого интереса к нам не проявлял. Скорее всего, он нас даже не заметил. Однако остальные посматривали на нас с особым интересом. Хорошо, что Джеймсу потребовалось не так много времени, чтобы осушить бокал. Как только последний глоток был сделан, герцог довольно чмокнул, подмигнул и выдал «Я готов». «Да, вижу». Злосквой зубы произнесла я. По раскосам глазам герцога это было несложно понять. «А ты не будешь?» Джеймс покосился на второй бокал и уже потянулся к нему, но я жестко впилась в его руку и сурово прошептала, «Пожалуй, с вас хватит. Идемте». Ярбара нахмурился. «Я бы попросил», — раздраженно выдал он. «Не указывать мне, что делать». «Потом поиграете в напыщенного аристократа. Сейчас не место и не время. Поднимайтесь!» Джеймс что-то буркнул себе под нос, скривил губу и под пристальными взглядами посетителей все же поднялся с места. Мы уже были возле входа, как вдруг я услышал грозный окрик «Эй, господа!» Сердце в который раз рухнуло вниз, дыхание перехватило, а мысли всполошились, как перепуганные мыши в сарае. В голове промелькнуло одно «Бежать! Бежать так быстро, как только можно!» «Вы не заплатили!» «Боже!» Я облегченно выдохнула и опустила голову. «Оу!» — растерянно пробубнил Джеймс. «Прошу меня простить. Долгая дорога!» — и хмель ударил в голову, запамятовал. «Вот, пожалуйста». Перезвон монет, открывающаяся настеж дверь, и вот мы на улице. В глаза тут же ударили яркие лучи полуденного солнца. «Пусть думают, что мы приезжие». Послышалось возле самого уха, после чего меня приобняли за талия. Я еще плохо соображала, в глазах рябило, и в голове слышался противный писк. «Наверное, это было из-за пережитого стресса». Пойдемте обратно во дворец». На выдохе произнесла я, и, дав себе мысленного пинка, зашагала настолько быстро, насколько позволяло платье. Даже не заметила, как перед носом выскочил какой-то черноволосый мужчина. Но моя реакция не позволила врезаться в широкую грудь, я лишь слегка задела его плечом. Однако ему и это не понравилось. «Осторожнее!» — недовольно буркнул он. «Простите». Машинально ответила я, опустив взгляд, после чего побрела дальше. «Вроде все удачно», — догнав меня, произнес Ярборо. Но я, погруженная в мысли, ничего ему не ответила. Сейчас меня заботило только одно — как достать амулет. О том, как Саймон Флот нашел тайник, я старалась не думать. Парк, пруд с золотыми рыбками, раскидистая ракита — это было наше место, и поэтому единственный, кто мог знать о тайнике, был Тома. «Выходит...» Дрискол все же прав. Теперь ему нельзя доверять. А может, его заставили, и сейчас он сидит в каком-нибудь сыром погребе. Я резко остановилась. «Эй!» — недовольно буркнул Джеймс, впечатавшись мне в спину. «Что опять не так?» Оставив раздражающие тирады герцога за бортом, я на секунду прикрыла глаза. Разбежавшиеся мысли одна за другой возвращались на свои места, и одна из них, наиболее безумная, врезалась мне в голову. «Ты меня слышишь?» Ярборо пальцем ткнул меня в спину. «Да, все хорошо», — прошептала, посмотрев в сторону мрачного переулка. Пойдемте. «Может, закажем экипаж?» Мужчина поморщился и принялся потирать спину, будто недавно перетаскал несколько сотен мешков с картошкой. Я лишь фыркнула. «Надолго же тебя!» Я все же решила обратиться к герцогу на «ты». «Хватило!» Ведешь себя, как старый хрыч!» Еще вызвался меня защищать!» «Ха! Кажется, это мне понадобилось бы защищать тебя!» Джеймс надулся от обиды, словно маленький ребенок, у которого отняли конфетку. Что-то буркнул себе под нос и, заложив руки за спину, двинулся обратно к парку. И уже оттуда, все-таки заказав экипаж, мы доехали до дворца. Артура Дрискола нигде не было видно. Поэтому я сразу же заперлась в своей комнате. Нужно было все хорошенько обдумать. Я выглянула в окно и втянула носом свежий цветочный аромат сада. Комната находилась на втором этаже, и отсюда вполне реально можно спрыгнуть, не переломав себе конечности. Так что удача была пока на моей стороне. Только вот что делать с одеждой? Конечно, можно отрезать подол так, чтобы он не мешался. Эх, жаль, что своих вещей у меня тут нет. Я отошла от окна и обвела грустным взглядом комнату. Сейчас, в свете заходящего солнца, когда стены окрасились в ржаво-рыжие оттенки, она наполнила мне тюремную камеру, только решеток на окнах не хватало. «Анила!» В дверь резко и достаточно громко постучали, от треска я даже подпрыгнула на месте. «Открой дверь немедленно!» Грозный голос охолодил кожу. Я поежилась и приобняла себя за плечи. «Интересно, чем же меня ошарашат на этот раз?»